Первый дождь. Если бы инопланетяне описывали краткие характеристики нашей планеты, без сомнений, они упомянули бы о воде. Вода занимает 70% всей поверхности Земли, даруя ей название Голубая планета, тоннами перемещается в виде облаков и входит в состав всех живых организмов. Нужно помнить, что хотя вода и формирует облик планеты, ее внешние запасы составляют лишь 0,02% от всей массы Земли. Большая часть воды на поверхности содержится в океанах – 97,5%. Остальная часть размазана в виде пресных водоемов, ледников, а также в атмосфере, где ее масса лишь тысячная процента от общей. Наше пристальное внимание к этой субстанции обусловлено лишь тем, что мы без нее жить не можем. Вода начала копиться на планете после великого столкновения. Все, что накопилось до этого события, мы в расчет не берем, так как если на планете и была вода, после столкновения с Тей ее унесло в космос, как и все летучие соединения. Существует две принципиальные теории, как вода могла появиться на планете, причем они не исключают друг друга. Первая гипотеза предполагает, что вода прилетела к нам из космоса. В космосе очень много воды, Например, она входит в состав комет. На окраинах Солнечной системы гипотетически есть так называемое облако Оорта, как раз богатое кометами. Они периодически залетают к нам и по сей день. В эпоху хаоса и ранней Солнечной системы такие походы в гости были не редкостью. И на Землю падали тысячи комет и астероидов, состоящие преимущественно из воды. Возможно, этому процессу отчасти помогал Юпитер. В какой-то момент он своей гравитацией захватил честь находящихся поблизости к нему комет и ледяных астероидов и пустил в сторону Земли, разогнав их словно из прощи. Теорию космического происхождения воды подтверждает и изотопный состав океанов. Соотношение дейтерия, тяжелого водорода, к обычному водороду близко к тому, что встречается на астероидах. Впрочем, это, как всегда, дискуссионный вопрос. мы не можем знать точно, что происходило в те далекие времена. Возможно, на Земле сохранилась вода и после столкновения с Теей, поскольку она могла находиться глубоко в силикатных расплавах под давлением и испариться из них мгновенно для нее проблематично. Также вызывает вопрос, точно ли из облака Уорта вода могла быть занесена на Землю или же из других мест Солнечной системы. Луна тоже вносит свои поправки. Она очень сухая по сравнению с Землей и почему-то не получила свою порцию комет. Работы у геологов по установлению точных данных еще много. Кстати, на всякий случай следует напомнить, что хвост кометы в процессе ее движения по орбите Солнца, если она к нам залетела, направлен от нее не по ходу движения, а от Солнца. Хвост кометы состоит из газа и пыли, испаряемой и сносимой солнечным ветром с ее поверхности. Поэтому не верьте всяким киношникам, показывающим обратное. Если комета очень долго будет лететь вокруг горячего объекта, она испарится, возможно, оставив какие-то каменные или железные фрагменты. Альтернативная гипотеза происхождения воды на Земле предполагает, что вода содержалась в планетарных недрах, а в процессе их плавления вышла на поверхность. Она была там с самого начала. Минералы мантии при крайне высокой температуре и давлении способны удерживать до 3% воды в своем составе. Это вроде бы немного, но если пересчитать на объемы земных недр, то в них до сих пор могут содержаться запасы воды в 80 раз превышающие объем современного мирового океана. Более того, возможно, вода способна образовываться ново. Эта теория на данный момент считается экзотичной, но если смоделировать условия, близкие к условиям недр Земли, температура около 1400 градусов по Цельсию и давление в 20 тысяч раз превышающее атмосферное, то окажется, что содержащийся в мантии диоксид кремния может реагировать с водородом, что приводит к образованию жидкой воды и гидрида кремния. Такие процессы происходят на глубине от 40 до 400 километров от поверхности Земли. Эти две гипотезы не исключают друг друга и заслуживают права на существование. Вы, как и я, по большей части состоите из воды. Вода наполняет вас, циркулирует по вашим венам, позволяет работать мозгу. Причем молекулы воды, занимающиеся сейчас этой работой, возникли в сотнях километрах по толще земной поверхности. Или же они образовались из пепла мертвых звезд где-то на границе Солнечной системы. Обе гипотезы удивительные. Пошел дождь. Первые капли падали на раскаленный базальт, Шипели, тут же испарялись, но их становилось все больше. Планету заполнило шипение, оглушительное, всепоглощающее шипение. Кара темнела, остывала, горячий туман заволакивал все видимое пространство, проникая в самые труднодоступные места. Вулканический пепел смешивался с водой, впитывал ее, превращаясь в пасту, многометровую грязь, потоками стекая в низины, где встречался с еще горячей магмой. Вода и грязь моментально вскипали, взрывались, выбрасывая собственное содержимое на десятки метров вокруг и снова стекали вниз, пока не иссякла вся тепловая энергия разогретых трещин. Грязные тучи заволокли небо, дождь усиливался, превращаясь в шторм, тяжелая атмосфера заряжалась сама от себя. Молнии, масштабы которых трудно представить, сверкали каждую секунду. Дождь не собирался прекращаться, он все лил и лил, забирая из атмосферы все, что только мог. Пепел, углекислый газ, аммиак. Кислота лилась с небес, растворяя кристаллы на поверхности, образуя сперва лужи, затем озера и, наконец, океаны. Трудно определить, как долго шел этот дождь. Тысячи, а может и миллионы лет непрерывно. О тех временах нам могут поведать лишь кристаллы циркона, благо они способны существовать практически вечно. Миллиарды лет после их возникновения из вулканического вещества они становились частью все новых пород, выветривались из них, затем снова попадали в ловушку, пока их не взял в руки человек и на мгновение не остановил бесконечный цикл. По кристаллам циркона можно определить геологический возраст породы, поскольку цирконы включают в свой состав уран, Радиоактивный элемент с периодом полураспада порядка 4,5 миллиардов лет. Когда образуется кристалл, уран в его структуре словно секундомер начинает распадаться с образованием атомов свинца. Каждые 4,5 миллиарда лет примерно половина всех атомов урана должны превратиться в свинец, а еще через 4,5 миллиарда лет оставшаяся половина также поделит себя пополам на свинец и так далее. По этим часам можно с точностью определить возраст кристалла и, соответственно, время, когда он образовался из вулканической породы и при каких условиях. Кристаллы, едва заметные глазу, рассеянные, словно пыль в древнейших горных породах, могут рассказать о них практически все. Возраст, температура образования и даже при определенных условиях контактировала ли с ним вода. Мне кажется, геология – очень романтичная наука. Каково это? Разглядывать в микроскоп песчинку, зная, что она пережила все, что было связано с этой планетой. Она находилась здесь с самого начала. Плавала в первородной магме, лежала на дне океана, врастала в самые твердые скалы. Сверху начинала бурлить жизнь. Развивались и умирали самые разнообразные существа, а она спала своим мирным кристаллическим сном. Когда-нибудь ее найдут? вставят в женскую сережку существа в этот период доминирующего на планете, потому что им нравится, как она отражает излучение, доступное их глазу. Затем сделают еще какую-нибудь побрякушку, а затем еще, пока она не затеряется и не вернется в свое естественное состояние в толщу породы. Для циркона это все будет неважно. Мирно тикают урановые часы где-то внутри, кристалл медленно превращается в свинец, а история все идет. В конце концов, атомы, слагающие кристалл, вернутся в космос из-за расширения местной звезды и рассеются в безграничном пространстве Вселенной, чтобы вновь где-нибудь образовать кристалл, может быть, все тот же циркон, если повезет. И, возможно, внутри опять окажется немного урана, и часики вновь запустят свой ход на далекой, никому неизвестной планете. А вода все льет. Скорее всего, за срок в 100 миллионов лет после Великого столкновения Земля уже покрылась океаном километровой глубины. Еще нет какого бы то ни было обширного пространства суши, и на толще безграничной воды лишь изредка показывались маленькие вулканические острова с кипящим жерлом посередине, постепенно увеличиваясь в размерах из-за застывающей при контакте с водой лавы. Из космоса или с Луны Земля выглядела как зеленоватый шар, Вода, вероятно, была не синяя, а зеленовато-грязная из-за большого содержания соединений железа, а также из-за массы других растворенных солей. Этот мелкий океан должен быть очень соленым, хотя гипотезы на этот счет очень сильно разнятся. Согласно распространенной версии, большинство солей, находившихся на поверхности планеты, вымывал из породы кислый океан, поскольку он поглотил значительное количество углекислоты из атмосферы и приобрел, по меньшей мере, pH 5,5 половиной. К тому же он был горячий. Со временем этот кипящий соленый бульон остывал, и излишки соли начали оседать и консервироваться там, где мы их сейчас и находим в соляных пластах под толще Земли. Тем временем образование коры не стоит на месте. Базальтовая магма выплавляется в недрах планеты, а поверх нее, словно пенопласт в воде, начинает скапливаться менее плотные породы. Одни из них называются гранитоиды. Гранитоиды получаются из плавления гнейсов, метаморфической горной породы, главными минералами которой являются плагиоклаз, кварц и калиевый полевой шпат. Благодаря всплыванию гранитоидов образование суши ускорилось, а та с тех пор всегда находится в процессе изменения из-за движения литосферных плит. Сейчас нам известно, что современные материки находятся в постоянном движении, и раньше карта мира выглядела совсем иначе. Однако, не далее, чем полвека назад, главенствовала другая гипотеза, по-другому объясняющая изменения земной поверхности – теория геосинклиналей. Согласно ей, толща коры может опускаться и подниматься в разных местах, совершать своеобразные колебательные движения вверх и вниз. В результате колебательного движения появляются горы, впадины, а при отсутствии недавних колебаний – равнины. При этом такое явное соответствие западной части Африки и восточного побережья Южной Америки объяснялось не более чем совпадением. Только с развитием эхолокации подстёгнутым Второй мировой войной Удалось найти зоны в океане, в которых образуется новая кора и приводит в движение все вокруг себя и, соответственно, разработать теорию тектоники и литосферных плит. В океане есть так называемая зона спрейдинга – место с высокой вулканической активностью, где содержимое мантии поднимается к поверхности, остывает и становится частью земной коры. Этот процесс производит новую кору со скоростью до 10 см в год. Но если площадь поверхности коры увеличивается, а диаметр планеты тем временем остается неизменным, излишки нужно куда-то девать. Так и происходит около материков, а именно в зоне субдукции. Океаническая кора заходит под континентальную кору и погружается все глубже обратно в родные объятия мантии. Таким образом работает бесконечная конвекция содержимого планеты. Часть мантии выходит к поверхности, остывает, превращается в корку и двигается по несколько сантиметров в год в сторону материка, где она снова нырнет в мантию. Зоны субдукции – это самые сейсмоактивные зоны нашей планеты, поскольку заход океанической коры под континентальную сопровождается вибрацией и деформацией каждой из них. Одна из самых известных таких зон – японско-курило-камчатская. Вообще можно поразиться стойкости японской нации – Жить там, где в принципе жить противопоказано. Максимальное количество землетрясений, активный вулканизм, и цунами, где почти нет природных ресурсов, на крохотном померкам других стран пространстве, да при этом еще и процветать, подвиг достойный уважения. Изучение океанической коры дает массу интересных открытий. В частности, по ней можно отследить, как менялось магнитное поле Земли в прошлом. Базальт, выходящий на поверхность, содержит крупицы магнетита. При охлаждении пород крупицы выстраиваются согласно магнитным полюсам Земли, а затем застывают, превращаясь в древний компас. Мы можем понять, как менялось магнитное поле планеты, ориентацию силовых линий и смещение магнитных полюсов, потому что все это записано на постоянно обновляющемся пергаменте океанической породы. По ней видно, что магнитное поле Земли способно разворачиваться на 180 градусов, причем эта инверсия происходит стахоктически, то есть случайно. По современным моделям это происходит из-за постоянных хаотических изменений во внешнем ядре. Вращение Земли создается ложные конвекционные потоки во внутренних областях, поэтому в обозримом будущем полярная звезда станет указывать совсем не на север. Кстати, полярная звезда — Это не одна звезда, а тройная звездная система. Одну из звезд спутников можно разглядеть даже с поверхности Земли. А еще она молодая, ей по разным оценкам 55-65 миллионов лет. То есть в век динозавров, когда они еще доминировали на планете, полярной звезды еще не было, и не могли гигантские ящеры выстраивать долгосрочные маршруты, ориентируясь на север по этому небесному телу. Приходилось называть полярной другую звезду, ведущую на север. Ну или на юг, соответственно, в зависимости от того, куда было повернуто магнитное поле в тот момент. На нашей планете тем временем уже появились материки. Проходят десятки миллионов лет, дождь продолжает накрапывать, но уже не так сильно, а суша все увеличивается в размерах. Наша планета вновь меняет свой облик. Выйдя на этот раз из машины времени, вы увидите бескрайнюю серую пустошь без единого намека на растительность. До нее еще далеко. Глубокие ущелья, равнины и каньоны, многие из которых имеют беловато-серый цвет кварца, даже на белоснежном песке пляжа полежать можно. Кварцевые зерна выветриваются из гранита. Искупаться, правда, не суждено. Кислый и суперсоленый океан не принесет вам удовольствия. Зато можно полюбоваться облаками, из-за которых иногда выглядывает солнце. Или не выглядывает, так как содержащийся в воздухе метан мог давать плотную дымку, окрашивая все окружение в оранжевый цвет. Если окажетесь в тех временах, обязательно расскажите по возвращении, какого цвета были облака или же непроглядный туман. Звезда светила не так сильно, как сейчас, и этот факт стал одним из парадоксов для исследователей. как все не замерзло при светимости Солнца на 25% меньше, чем сейчас. Одним из решений этой загадки станет предположение, что было больше эндогенного тепла. Энергия поступает от распада радиоактивных элементов, происходит бурная дифференциация вещества планеты, железо еще продолжает падать в ядро. За счет перемещения в центр масс возникает тепловая энергия, продуцированная трением. Также существовал феномен парникового эффекта. Высокое содержание углекислого газа, воды и метана в атмосфере создавало ловушку для солнечного излучения, которое обогревала планету в то непростое время. Именно из-за этого, лёжа на пляже, в те замечательные годы не снимайте маску с лица. Вдыхать смесь из парниковых газов никому не пожелаешь. И раздеваться не стоит. Озонового слоя еще нет, и жесткий ультрафиолет ничто не сдерживает. Новую странную родинку еще некому будет показать ближайшие несколько миллиардов лет. Наша же планета почти завершает период своего геологического формирования Катархей. Ей всего 600 миллионов лет от роду, впереди ее ждет масса приключений, а именно Архей. Время появления жизни.